Отбранная библиография Картер Август Веры хватит, чтобы о ней кричать Жизнь после финала Спектрум, 2026 Чайлдс Бридли, Нивс Вознесение Тематическое исследование Издательство Оксфордского университета, 2025 Курвен, Альфред Высшие, голоса из разлома Зотик, 2026 Эмери, Жан-Пьер. Наука вознесения. Издательство университета Дьюка, 2024. Ху, Дилон. Основы пластичности. Кистоун, 2024. Ито, Харуки. Разговоры с другой стороной. Dell, 2026. Кудряшов, Вячеслав. Римление, как ненависть к соседу превратилась в любовь к себе. Издательство Университета Нотр-Дам, 2025. Либовичи, Чейм. Ломая новую физику. Институт физики, 2025. Мацумото, Дорис. Забывая, как дышать. Как финал создал новую американскую культуру. Издательство Университета Флориды, 2025. Оуэн, Глен. В тьме нигилизм и молодость. Издательство Ельского университета 2019. Rucker Esther. Пособие по вознесению. Комиссия по правам человека 2026. Schwader Rutanna. Смена парадигмы. Коллапс культуры. Overlook 2023. Stableford Louise. Встреча с невообразимым. Gauntlet 2024. Tanzier Melissa. «Кто такие вознесенные?» Издательство Колорадского университета, 2024-й. Ванденбрук, Фритц. Финал. Исследование трансформации. Бруно, 2025-й. Ванхи, Ливия. Последние 24 часа. Финал и хрупкость. Эдитонс Диной, 2025-й.